Моим глазам предстало шесть человек. Фабер продолжал танцевать джигу, одетый в один из своих древних костюмов, бежевый махер с блестками и ботинки капитана Кирка. Мне стало интересно, кто, черт возьми, работает у этого парня стилистом? Трое парней выстроились у него за спиной. Все они сняли пиджаки и закатили рукава, приготовившись заняться делом. Одного из них я прежде не видел. Должно быть, именно он стрелял из тазера. Потерявшая сознание Дикон лежала на каталке для перевозки мяса, надежно прикрученная к ней клейкой лентой. Горан в луже собственной крови дрожала на бетонном полу. «Кончай тыкать в меня пальцем или дай поесть!» Фабер поднял два пальца, чтобы показать, кто здесь главный. «Вышибала! Дэниел и Слотц, Стой, официантка!» «Все правильно, Конни. Ты ее помнишь?» Что-то в моем голосе заставило Фабер отступить на пару шагов. А в следующее мгновение он поставил между нами одного из своих парней. «Да!» — ухмыльнулся он. «Я ее помню. Слышал, ей кто-то прокомпостировал билет. Честно говоря, она получила то, что заслужила». Я раздумывал, не устроить ли припадок, начать вырываться обрушить на Фабера потоки проклятий. Однако я профессиональный солдат и знаю, что подобные вещи лишь развлекли бы парней Фабера. Поэтому я принялся глубоко дышать и постепенно сумел успокоиться. Мы все получаем то, что заслуживаем, Фабер, в конце. Фабер выступил из-за спины своего телохранителя. «Неужели? Ты так думаешь, вышибала? Я заслужил свои наркотики!» А из-за тебя не могу их получить. Ладно. Похоже, мы подошли к сути дела. Наркотики. Вероятно, Горен работала на Фабера. Я перевел на нее взгляд. Она перестала дрожать и уставилась куда-то в пространство. Быть может, уже видела ангелов. Твой любимый полицейский плохо себя чувствует. Фабер даже не взглянул в ее сторону. Плевать, сказал он. Небрежно махнув рукой, «Она уже не поднимется!» «Ты очень милый парень, Фабер. Могу спорить, твоя жена повторяет это тебе каждый вечер, после того, как ты рассказываешь ей о том, как прошел твой день. Мертвая официантка, истекающая кровью полицейская и так далее». Фабер оторвал кусочек бумажного полотенца и взял немного бекона. «Что случилось, Дэн? Может быть, ты видел кино?» где хороший парень оказывается умником и остается в живых. Он откусил кусок бекона и принялся жевать. «На самом деле, за пределами твоего сраного клуба все происходит совсем не так. Да, там за тобой была сила, но только не здесь». Я должен был задать этот вопрос. Я его задал. «Должен спросить, Фабер, какого дьявола ты делал в Слоце? У тебя тут отличное местечко». Даже на кухне хорошо пахнет. Господи, да я не увидел здесь ни одного таракана. Конечно, до некоторой степени я старался выиграть время, но мне и в самом деле было интересно. Фабер собирался разобраться со мной по полной, и я знал, что он охотно будет говорить о себе. Интересный вопрос, Дэниел. Я понимаю, с чего он возник. Ты смотришь на меня и видишь костюм, который стоит больше, чем твой доход за год. Я постарался контролировать мимику своего лица. «И ты спрашиваешь себя, что такой успешный классный парень, как мистер Фабер, делал в таком сраном месте, как Слотс?» «Да, пожалуй, так», — сказал я. И мне вдруг показалось, что я немного переигрываю с застывшим лицом. Фабер проверил пуговицу на жилете. «Дело в том, — вышибало Дэн, — что днем я ем в судьями!» и пью самое дорогое шампанское с миллионерами. Но иногда к вечеру мне хочется спуститься вниз и оказаться в каком-нибудь паршивом местечке. Ты меня понимаешь?» Я вежливо кивнул. «Ну, Слотс, одно из самых паршивых заведений». «Да, сэр, Вик, колоритный персонаж». «Он босс». Адвокат набрался храбрости и сделал шаг вперед. «А здесь босс я!» И он подчеркнул свои слова, отвесив мне пощечину. Я заранее повернул голову, но, если честно, мне не следовало беспокоиться. Я сплюнул на пол, не кровью, просто слюной. «Что ты от меня хочешь, Фабер? Почему я все еще жив?» «Ты жив, Дэн, только из-за того, что мне нужно знать, как много тебе известно!» Сказал Фабер и потряс очками. «Возможно, это должно было означать...» что его очки могут заглянуть ко мне в душу. — О чем? О наркотиках, которых ты не получил? — Продолжай, вышибала! — Наркотики доставляло тебе Горан. Вы работали вместе. — И у нас все шло отлично. Дайте за засранцу сигару! Я чувствовал себя паршиво. До сих пор мне удавалось сохранять искру надежды. Я бывал и в худших переделках. Но сейчас... Когда глаза гором затягивала дымка, а Дикон была надежно прикручена к каталке, я вдруг почувствовал опустошение. Стали бетон были слишком реальны, и стены начали смыкаться вокруг меня. Я ничего не знаю, Фабер, и оказался здесь только из-за девушки. Фабер провел жирными пальцами по волосам, будто из пенополистирола. — Какой девушки? — Выбирай сам, одна мертва. Другая почти мертва, третья на каталке. «Что? Стриптизерша! И ты из-за нее пустил по моему следу полицию?» Она убита, и речь идет об официантке. «Ты думаешь, я убил я?» «Я знаю, что ты ее убил, засранец!» Фабер принялся расхаживать по кухне, загибая пальцы. «Значит, ты сообщил Дикон о моей ссоре с коней? Я психанул из-за сделки» которую мы должны были совершить вечером. У Дикон возникли подозрения, и Горан решила, что пора ее убрать. Но у нее не получилось. Потом у Дикон ничего не получилось. Тогда Горан позвонила мне, чтобы я ее забрал». Фабер заполнил целый ряд пустот. Очевидно, в данный момент его не интересовало, что я буду знать слишком много. И это было плохой новостью. Знания полезны, когда ты ребенок, и тебя учат считать и объясняют. Какая пища может оказаться ядовитой? Но в моем мире информация загоняет тебя в гроб быстрее, чем сибирская язва. Я устроил перестрелку с твоими парнями у самого входа в заведение. Указал я любителю указывать. Полицейские очень скоро все узнают. Фабер радостно заулыбался, услышав мои последние слова. Очевидно, они были далеки от истины. Никаких полицейских, друг мой! Я владею большим количеством недвижимости, в том числе этим заведением, а также подвалом, где мы нашли горан. Он присел на курточки, чтобы спокойно все обдумать. — Нет! — наконец сказал он, скрипнув коленями и поднимаясь на ноги. — Я не вижу выхода. Все трое должны умереть. Утрата товара — это плохо для бизнеса. Но ты же знаешь, иногда потери неизбежны. Такое заявление... Нельзя оставлять без возражений. Подожди секунду, Фабер. Ты же знаком с тяжеловесами. Неужели они не могут доставить тебе товар? Обычно я не пользуюсь такими словами, как «тяжеловесы» и «товар». Слова звучат как-то плоско, и мне кажется, что они могут упасть картонными буквами на пол. Фабер захихикал, словно я его чем-то порадовал. «Что? Эти клоуны!» «Они даже почту получить не в состоянии! Без обид, парни! Теперь, когда Горан вышла из игры, бизнес становится слишком сложным!» Клоуны мирно пожали плечами. Никаких обид! Фабер похлопал себя по карманам, что-то искал или просто дергался. «Очень серьезный шаг. Убийство полицейских. Теперь обратной дороги не будет!» Адвокат выглядел искренне озабоченным, но мне кажется, его гораздо больше беспокоили вопросы снабжения, чем укоры совести, и я не удержался от замечания. «Убить официантку — для тебя нормальное дело, чего тебе беспокоиться?» «А у Конни было двое детей, Фабер. «Пожалуйста, кончай болтовню!» — со вздохом сказал тот. «У тебя осталось всего пара минут, используй их как следует!» Может, попросишь, чтобы я сохранил тебе жизнь? Лучше ты проси о сохранении своей. Фабер исполнил свой странный танец с там-дам в конце, и клоуны принялись аплодировать. От такой крысиной стаи не приходилось ждать ничего хорошего. Саймон написал бы пару глав об этом парне. — Хорошо, сэр, — сказал Фабер, словно я сидел в первом ряду на его шоу. — Хочу, чтобы ты знал. Я сожалею о том, что произошло в Слоце. Что-то в вашей дерьмовой дыре меня привлекает. Я не хотел, чтобы меня туда больше не пускали. Можно многое сказать о дешевом моральном сексе в конце рабочего дня, когда тебе не грозит случайная встреча с мэром. Я не стану просить прощения во второй раз. В данных обстоятельствах это будет явным перебором. Но повторяю, я сожалею о том, что произошло. Вот и все, что я хотел сказать. Просить прощения во второй раз. Я не помню первого раза. Поэтому я решил убить всех троих. Сейчас мне такое решение кажется правильным. Но в предстоящие годы мой суд не всегда будет крепким. Раздался негромкий хлопок. Стреляли из пистолета с глушителем. Казалось, курильщик кашлянул в кулак. Горан содрогнулась и затихла. Фабер взвизгнул от страха. Но потом пришел в себя. «Какого дьявола?» — закричал он. И даже топнул ногой. «Никогда так не делайте, когда я нахожусь в том же помещении! Проклятие! Сколько же можно повторять? Если я этого не видел, значит ничего и не случилось!» Однако все случилось. Со всей определенностью. Может быть, Горан умирала, но теперь она точно была мертва. «Извините, мистер Фабер!» — пробормотал стрелок. — Я больше так не буду. Фабер погрозил ему пальцем. — Знаю, что не будешь, черт я подери! Я знаю, Уилбур! Уилбур! Я не смог сдержать смеха после всего быть убитым Уилбуром. Тот бросил на меня ядовитый взгляд. — Могу я прикончить его первым, мистер Фабер? — Конечно можешь, только подожди пока! «Пока вы не выйдете за дверь!» «Очень хорошо!» «Как только услышишь щелчок, сразу стреляй!» Отел, от Избавься в плавильной печи!» Плавильная печь? Все вдруг стало вполне реальным. Как практично! «Эй, Фабер!» Адвокат отмахнулся от меня. «Слишком поздно, Дэниел! Через час я должен быть в суде! Как сказал бы судья, в апелляции вам отказано!» «Скажи ему, что ты можешь добывать для него наркотики!» — предложил призрачный зэп. Фабер положил ладонь на ручку двери. «Я могу добыть для тебя наркотики!» — сказал я. «Пожалуй, я выпалил эти слова, и в моем обещании было больше писка, чем мне бы хотелось!» Адвокат шагнул к двери, словно она могла щелкнуть, если он слишком к ней приблизится. Повтори еще раз, Дэниел! Электронная мухобойка на стене вспыхнула. Несчастная насекомая подлетела слишком близко. Я сказал, что могу доставлять тебе товар. Фабер подтащил стул по бетонному полу и сел напротив меня. Пожалуй, разговор не повредит. Глава девятая На ноге под джинсами У меня появилась штука, которую Фабер называл браслетом безопасности. Весьма популярная вещь среди знаменитостей. И ощущение было такое, как будто жук-мутант прилип к моей лодыжке и ждет, когда можно будет вонзить в нее зубы или когти, или какое-то другое оружие, коим обладает жук-мутант. Умная маленькая машинка. Тут не могло быть сомнений. Я думал, что подобные приспособления... Существует только на страницах научно-фантастических романов. Фабер объяснил мне его устройство с огромным удовольствием. Он вел себя как профан, который разбирается в одном единственном приборе, и теперь намерен довести до белого коленя всех окружающих, рассказывая, как он действует. Так вот что у нас есть, Дэниел. Маленькое электронное устройство, обеспечивающее страховку. Мой друг-судья подарил мне его в уплату за помощь в одном деле подлежавшим рассмотрению по нормам статусного права он имел к нему некоторые отношения. Родина уже их использует и очень многие считают, что их следует надевать тем, кто получил условно досрочное освобождение, ведь число тех, кто снова совершает преступление достаточно велико. Да избавь меня от своих лекций фабер сказал я, стараясь хладнокровно играть свою роль. хорошо, только позволь рассказать тебе главное. Естественно, здесь исключен несанкционированный доступ. Имеется сенсор, следящий за пульсом и давлением. В нем также имеется глобальная система определения координат, передающая данные на мой ноутбук, так что мы в любой момент времени будем знать, где ты находишься. Если ты зайдешь в туалет, чтобы облегчиться, браслет зафиксирует каждый всплеск. Но вот деталь, которая мне особенно нравится. Я могу удаленно вызывать нейромышечный паралич» если ты не будешь делать то, что должен. Или версия попроще для вышибалы. Я могу вогнать столько вольт в твою задницу, что ты тут же обосрешься. Тазер по сравнению с этой штукой. Все равно, что щекотка перышком. А потом Фабер показал, что он не шутит. У меня возникло ощущение, что мой мозг оказался в миксере. К тому моменту, когда все закончилось, у меня появились самые серьезные намерения, наделать в штаны. Теперь я стал мальчиком Фабера. У него был ключ к моего сердца. Я потратил минуту, пытаясь найти способ разобраться с ним, но система была хорошо продумана, и я устроился поудобнее на заднем сиденье нью-йоркского автобуса, чтобы немного поспать. Может быть, замедление моего пульса заставит Фабера считать меня мертвым? Я скрестил ноги над брезентовой сумкой, стоявшей на полу. По плану Фабера предполагалось, что я поеду на автобусе, поэтому мне удалось взять свое оружие и сбросить наличные после того, как я вытащил их из полицейской машины. Чтобы попасть в Фармингтон из Нью-Йорка, мне потребовался почти целый день. Сначала на поезде от Манхэттена до Нью-Хайвена, затем на автобусе. Я мог доехать и быстрее если бы водитель не останавливался в лонг на каждом углу. Складывалось впечатление, что все знают, как его зовут, кроме меня. Не знаю, почему я возмущался. На самом деле я не слишком спешил добраться до цели своего путешествия. К тому же покачивание автобуса должны были помочь мне переварить содержимое пакета, купленного в Такобелл, на Гран централ Я слишком быстро его умял. Еще бы! Первая трапеза за последние 24 часа. Когда у вас выдается паршивая неделя, ничто так не успокаивает, как еда из Таку